Глава тридцать 34. Нас окружила небольшая группа этих дамочек, не спускающих с меня взгляда. По факту их появилось гораздо меньше, чем казалось изначально, либо остальные остались наверху, либо из-за игры теней нам просто привиделась армия обезьян. Ирда, ты действительно хочешь, чтобы мы здесь задержались? нахмурившись, спросил я. Мне совсем не нравилось то, что затеяла наша подруга. Вал, просто выслушай их. В голосе тифлинга появилась мольба. И вот тогда я вздохнул, и, скрестив руки на груди, склонил голову набок. Ирда, видимо, её поведение, благодарно улыбнулась и продолжила. "У племени беда. Кто-то увел всех мужчин, и теперь мешики совершенно беззащитны перед врагами. А их, поверь, в джунглях достаточно". а э я замешкался. "Подожди, мы с ними только что столкнулись. С чего вдруг эти мартышки?" Я покосился на женщин, но те никак не отреагировали. Видимо, не понимали, либо такое отношение для них не оскорбительно. Тебе все рассказали? А вдруг мы как раз те самые враги, о которых ты упомянула? Ну, теперь уже тифлинг замялась, виновато потупив взор. Когда меня выгнали из родного племени, то я попала сюда. Мешики помогли мне выжить, и теперь я обязана им помочь. Вот так поворот. Как вы могли догадаться, мешки боги, что за заняли название, жили на деревьях, дабы спастись от наземной опасности. Оказалось, что они довольно мирный народец, немногочисленный и наивный. Наверное, из второго вытекает и первое. Нас любезно пригласили, на самом деле просто прорычали, но Ирда перевела в свою маленькую обитель, высоко в кронах, так что и не разглядеть толком, если не искать специально, ютились маленькие домики местных жителей. Сами дамочки, называть их обезьянами не хотелось, были невысокие, чуть выше пингов, то есть не доставали мне даже до груди. Носили лишь набедренные повязки, сделанные из сухих трав и листьев. Удивительно, что они не рассыпались. Наверное, тот, кто их сшивал, знал, какие именно растения для них нужны. Дома представляли собой маленькие хижины, словно у папуасов, только стены были не у всех. Большинство из них соединялись мостами тянувшимися от одного дерева к другому. В общем, все просто и в то же время гениально. Если можно так говорить про этот народ, так как по рассказам Тифлинга, особым умом они не отличались. "Очень давно меня подобрала жрица стай», — говорила Ирда, когда нас разместили в самой широкой хижине. Мешики сгрудились вокруг, но перед этим принесли сладковатую воду и корзину с фруктами, за что мы были им благодарны. Она оказалась самой умной из них. Тифлинг осмотрела остальных. Это произошло далеко на севере. Жрица, как она объяснила, ходила к священным горам. Не знаю, каким именно, она так и не поведала, и зачем ей это было надо, тоже не рассказала. Но именно это спасло мне жизнь. Она выходила меня, помогла окрепнуть, после чего привела в стаю. Я провела здесь несколько месяцев, прежде чем решилась отправиться в Тарх. А зачем вообще отсюда ушла? Поинтересовалась Гриш Гришрари. Могла бы и дальше спокойно жить. Не знаю, пожала плечами та. Что-то тянуло к городу. Здесь сама понимаешь, особо не проживешь. В любой момент придет армия и зачистит лес. Можно подумать, в Тархе такого не произойдет», — пробурчала Арчанка, но больше вопросов не задавала. Я откусил от очередного фрукта, похожего на жёлтый киви, только не волосатого, и обратился к хвостатой подруге. И что у них произошло? Ирда вновь зарычала, глядя на одну из самых пышногрудых дамочек, и та рыкнула в ответ. "Боги, что за жуткий способ разговора?" "Они сами не знают", наконец ответила тифлинг после полуминутного диалога. "Что-то приходит из озера и уводит мужчин. Исчезли все, остались только дети и мешики боятся за них". Понятно, что ничего не понятно», — вздохнул я. "Но если они так переживают из за своих самцов?" То почему подозрительно на меня косятся? «Но как же? Ирда хихикнула. Они любят своих мужей, но межвидовые связи не воспрещаются. Наоборот, даже приветствуются. Мешики считают, что это укрепит их будущее потомство. Здрась, приехали. Я покачал головой. Спать с ними я не собираюсь. Меня попросту разорвут. Тебе никто и не заставляет со всеми В стае есть самки, которые считаются основными претендентками на подобные сношения. Сношения, как точно подобрано слово. Вал, ты можешь прокачать уровень, помни об этом. «Ни разу еще не забывал, но ты ведь не для этого попросила нас остановиться. Каким образом мы можем им помочь? Пока не знаю. Ирдо пожала плечами. Они говорят, что красные глаза появляются по ночам. И что дальше? Поднимается сюда? Нет. Просто ползают вокруг деревьев. Из-за густой листвы разглядеть что-то внизу практически невозможно, а мужчины просто встают и спускаются. Их пытались остановить, но те никого не слушали и отталкивали жен, бросаясь вниз. "Фу, как", хмыкнул в ответ. "Занятно. Так мы поможем им?" Ирда вновь задала наиболее волнующий ее вопрос, глядя на меня с мольбой в глазах. "Мы уже здесь", развел руками я. "Нас приняли и угостили. Невежливо уходить просто так". К тому же, я не думаю, что золотые плащи смогут чего-то добиться от мишиков, даже если доберутся досюда. бы не спешила с выводами, вступила в разговор с Ришрари. Ты же знаешь, что Кра способен на многое, поэтому лучше разобраться с их проблемами поскорее и свалить к чертовой матери. А вот с этим я полностью согласен. Мы не стали тянуть с поисками пропавших и как только разговоры стихли, сразу же отправились к озеру, о котором упоминали мешики. Дамочки проводили нас до окраины навесной деревни и спустили лестницу, связанную из лиан, но дальше не пошли. Ну, ладно, недовольно пробормотал я, так как мне не особо хотелось лезть в пасть к неизвестной опасности. Спустившись, мы добрались до берега за несколько минут. Озеро оказалось продолговатым, но не широким, и дурно пахнущей водой. По словам Мешиков, где-то здесь и исчезали мужчины, произнесла Ирда, глядя на темную гладь водоема. Осталось только понять, где именно. Я двинулся вдоль песчаного берега, кривя нос от вони, что поднималась над поверхностью озера, но никаких следов не нашел. даже звериных не оказалось, и неудивительно. Вряд ли местная живность использовала эту лужу в качестве водопоя. Здесь даже лягушек не наблюдалось, хотя они-то должны были полюбить подобное болото. Интересно, пробормотал я. Что ты нашел?» Ко мне подошла Ирда. Нет, но я думаю, сейчас нам здесь ничего не светит. Мешики сказали, что твари приходят ночью. Значит, придется подождать. Тогда возвращаемся. Да. Я вновь задумался. Единственное, что меня смущает, так это рассказ про гипноз мужиков. Они такого не говорили. Они и слов-то таких не знают, но по факту все выглядит именно так. Кто-то манил Самцов, пока неизвестным нам образом. Вряд ли звуком, иначе бы дамочки тоже услышали. Может, взглядом? Они же говорили про красные глаза. Но почему тогда на них не подействовало? К нам подошла Арчанка. Мне-то откуда знать, хмыкнул я. Возможно, ночью проверим. И я очень вас прошу, если меня тоже загипнотизируют, свяжите или ударьте по голове. Сделайте чуточку больше, чем наши новые знакомые. «Насчет этого можешь не беспокоиться, самодовольно оскалилась Гришрари, ударив кулаком о кулак. От меня ты никуда не сбежишь. Хочется верить. Пришлось вернуться, так сказать, с пустыми руками, но Ирда заверила Мешиков, что мы обязательно во всем разберемся. Она разговаривала с тремя женщинами, которые постоянно бросали на меня похотливые взгляды и кивали, когда тифлинг пыталась что-то им втолковать казалось, что им вовсе нет дела до поиска похитителей, пока рядом нахожусь я. И когда Ирда устала рычать, она обернулась ко мне и лукаво улыбнулась. "Вал, не хочешь помочь? А то они никак на меня не реагируют. Э, нет. Давай-ка оставим эту глупую затею. Я не об этом грязный извращенец", рассмеялась подруга. Наоборот, хотела предложить посидеть в домике вождя». Она кивнула на ту, что провожала нас до лестницы. Ты даже не представляешь, какую брагу они умеют делать. «Брагу?» Сразу же вмешалась в разговор Гришарыш, шагнув вперед. Что, ж ты молчала? Прости, усмехнула Сирда. Совсем вылетела из головы. Ага, как же? Просто не хотела напиваться, а сейчас хочешь споить меня, чтобы я переспал с этой троицей. Вот только ты забыла, что алкоголь на меня не действует, а на Арчанку наоборот, влияет весьма негативно. Гришарыш Покосился я на зеленокожую спутницу. Помнишь, что ты обещала? "Да", вздохнула те. "Следить, чтоб ты от нас не убежал". Даже подумать не могла, что мы для тебя окажемся плохой компанией. "Мне сейчас не до шуток", сурово взглянул на нее я. "Только у тебя достаточно сил остановить меня. Если напьешься, то я могу натворить глупостей". "Хорошо", хмуро отозвалась она. "Буду сидеть и смотреть, как вы напиваетесь, глотая слюну" пришлось с Все же она мне не чужая. Как только все закончится, обещаю, что выпрошу у мешиков флягу с брагой, лично для тебя. Ага, фыркнула та, но все же чуть повеселила. Видимо, такой расклад ее устраивал больше. Ладно, я обернулся к кырде. Давайте попробуем, что у них есть. Заодно поговорим об этой напасти, а то маловато сведений. Тифлинг понимающе кивнула и что-то проворчала мешикам. На их лицах сразу же появились глупые улыбки, а наполненные любопытством глаза могли прожечь во мне дыру. И все же вождь указала рукой на самую высокую хижину, приглашая к себе в гости, в том, что это ее жилище, сомнений не оставалось. уж слишком выделялась постройка на фоне остальных лачок. Нас проводили внутрь, где мы в шестером разместились за круглым столиком, присев прямо на дощатый пол. Стоит заметить, что чем выше мы поднимались от земли, тем теплее становилось, поэтому сидеть на голых досках было вполне комфортно. Две дамочки бегали вокруг нас, выставляя на стол всевозможную возможное Фрукты, орехи, стаканы, сделанные непонятно из чего, но определенно растительного происхождения, в которых плескалась мутная жижа и никакого мяса. Когда я поинтересовался об этом у Ирды, то ответила, что мешики вовсе не травоядные, Просто на охоту ходили мужчины. А так как их сейчас нет, то и пудчут нас тем, что удалось добыть. Что ж, я взял кружку и осторожно вдохнул аромат браги. Сладковатый, но не приторный, уже радует. Надеюсь, сегодня все получится.